Глава десятая Концерт моей второй тетки, жены моего родного дяди и матери княжны Лили, у Донса на славу. Большой зал собрания был переполнен самой изысканной публикой столицы. Тут и там, между тюлевыми и газовыми залитыми пальетками и золотом туалетами, Мелькали не менее их нарядные и блестящие мундиры. Сдержанный говор и запах дорогих духов парили в воздухе. Кузен Вива со значком распорядителя на плече встретил нас у входа и, подав руку танты Лизы, провел ее в первый ряд кресел. Тетя не хотела отказать себе в удовольствии посмотреть на свою племянницу и любимицу Лили, подвизающуюся в этот вечер на эстраде в качестве актрисы-любительницы. «Посмотрим, посмотрим», – твердила она поминутно, величественно кивая направо и налево своим многочисленным знакомым. Я, уничтоженная по обыкновению одним видом моего бального туалета, еще более подчеркивающего безобразие лица и фигуры, сидела с опущенными глазами, стараясь не смотреть и не видеть всей этой нарядной и чуждой мне толпы. В то время, как я смущенно теребила длинные концы шелкового пояса, кто-то неслышно подошел ко мне, встал перед моим креслом и произнес, протягивая руку. «Простите, что я не ответил вам письменно, а передал через третье лицо о том, что выступлю в качестве декламатора на вашем вечере. Но у меня были на то особые причины. Мы поговорим о них после, а теперь не будете ли добры представить меня княжне, вашей тетушке?» Я угадала, чей это был голос, не поднимая глаз на говорившего. Я не посмела взглянуть ему в глаза, потому что радость, охватившая меня, непонятная мне самой, радость от одного его присутствия в этом зале была слишком очевидна на моем лице, и я машинально исполнила желание Водова, представив его танты-лисы. «Я читаю в последнем отделении концерта», – сказал он, – «а пока, если позволите, посижу с вами». С этими словами он непринужденно опустился на соседнее незанятое рядом со мной кресло. Тетя, занятая в это время разговором с женой знакомого консула, ответила на почтительный поклон представленного ей мною Водова и тотчас же возвратилась к прерванной беседе. Благодарю вас, что не отказались читать в этом концерте, проговорила я, решившись, наконец, взглянуть на моего соседа. Он был в изящном фраке, с широким вырезом на груди и нарциссом в петличке. Его добрые черные глаза ласково-дружески смотрели на меня, как бы ободряя. — Что вы хотели мне сказать по поводу моего приглашения? — спросила я, помолчав немного. «То есть вы хотите знать, иначе?» – рассмеялся он. «Почему я не ответил вам на вашу записку письменно?» «Ну да», – не могла я не улыбнуться, и тотчас же сделала испуганное лицо, зная, что улыбка мне не идет вовсе. «Видите ли, княжна?» – начал он серьезно. «Я не писал вам ничего, потому что хотел сказать вам слишком много. Постараюсь быть кратким и точным, насколько умею. Вы?» И это великосветская забава, хотя бы в пользу бедных. Что у вас общего? Я не понимаю благодетельствовать бедникам таким образом. Ведь тут играет большую роль само развлечение, а не желание помочь бедникам. Ведь устройство такого концерта возьмет немало денег. А не лучше ли было бы эти деньги просто собрать среди богатых добрых жертвователей и передать их бедным людям? А тут Устраивается концерт, на котором веселятся сами благотворители, совершенно позабыв в эти минуты о цели этого концерта. Я знаю, что вы поняли меня. Вы не от мира сего, княжна. Вы не подходите к ним, к этой среде. Девушка, написавшая такую вещь, как ваш сон, не может быть заурядным светским созданием. Вы обладаете талантом, поднимающим вас выше этой толпы. И он небрежным и красивым движением головы обвел зал. Точно душистый Фимиам потянулся ко мне со всех сторон и окутал меня своим благовонным туманом. Я слушала Водова, не смея поднять глаза, боясь встретить насмешливую улыбку соседей. И боялась совершенно напрасно, потому что все взгляды были обращены на эстраду. Там, между двумя ширмами, среди корзин с живыми цветами, должна была сейчас разыграться веселенькая светская безделка одного из модных французских авторов. Оркестр проиграл прелестный вальс, последнюю новость сезона, и Лили неожиданно вбежала на эстраду. Ее чуть-чуть загримировали ради условий эстрады, и она казалась прихорошенькой девочкой. Костюм субретки удивительно шел к ее типу. Коротенькая юбочка обнажала стройные ножки в туго натянутых шелковых чулках. Белый чепчик, изящно наколотый поверх пышной прически, удивительно красил ее головку. Играла она очень мило, стараясь подражать какой-то актрисе, виденной ею не раз во французском театре. Все это было ново и забавно, и ей усиленно аплодировали особенно из первых рядов, где сидели наши родственники и знакомые. Наконец, Лили и Китти, изображавшие хозяйку Лили по пьесе, ушли с эстрады под гром неистощаемых аплодисментов. Их сменила приглашенная певица, потом артист, игравший на скрипке, и, наконец, очень талантливая пианистка, игрою которой и закончилось первое отделение. В антракте Водов извинился и покинул свое место рядом со мною. К нам стали подходить наши многочисленные знакомые. И завязался обычный, пустой, светский разговор, к которому я все еще не могу привыкнуть, как это ни странно. Началось второе отделение концерта, и Водов вышел на эстраду. Не знаю почему, но сердце мое дрогнуло. Он обвел публику спокойным взглядом и начал свою декламацию. Это были стихи, которых я не встречала еще в печати, очевидно, не выпущенные в свет, чудесные и мелодичные, как музыка. В них говорилось о том, как молодой поэт читал свою поэму во дворце короля. Вокруг него толпятся вельможи и рыцари, прекрасные дамы в драгоценных уборах дарят ему свои улыбки. Сам король, маститый старец, сходит с трона, чтобы воздать должное молодому артисту. Но он ничего не видит, ничего не слышит. Ему не нужно похвал нарядной толпы, не нужно льстивых улыбок холодных красавиц. В самом отдаленном углу зала сидит его дорогая. На ней нет драгоценного убора, ненарядного платья, но ее приговор дороже ему и милее льстивых речей первых красавиц королевства. Она поймет его поэму лучше всей этой суетливой и льстивой толпы, потому что сама она слагает песни, любимая музами не менее самого поэта. Он пробирается к ней через шумную толпу гостей, берет ее за руку и говорит ей, что она избранница его сердца. Вода вкончил, а я все сидела как приговоренная к смерти, боясь вникнуть в смысл только что прочитанного, боясь поверить своему счастью. Эти звонкие рифмы, это неподражаемая мелодия стиха, посвящались мне. Нельзя было не понять, что тема схвачена не из мира фантазии, что Водов применил свое произведение или написал его, может быть, даже в честь новой зарождающейся между нами дружбы. Поэт, читающий в Королевском дворце, он сам, Скромная девушка, любимая музами, я. Это ясно и понятно, как божий день. Но чем? Чем я заслужила такое счастье? Господь великий и милостивый. Да неужели же, неужели же я могла произвести впечатление на этого талантливого человека? В зале неистово аплодировали. вода кланялся направо и налево с гордым достоинством, свойственным только избалованным судьбою людям. Я взглянула на него и вспыхнула до корней волос ярким румянцем смущения. Они, эти прекрасные глаза, смотрели мне прямо в зрачки с освещенной эстрады, а слегка побледневшие от волнения губы чуть заметно улыбались мне. Только одной мне. В эту ночь я не смыкала глаз до рассвета. Я горячо молилась и благодарила судьбу. Я религиозная по натуре. Мой отец внушил мне с первых лет детства любовь к Богу. И в дни скорби и радости всегда обращалась к великому помощнику. Молитва подкрепила меня. Тихое счастье обвеяло меня своими крыльями. Мне казалось, что жизнь прекрасна, когда есть в мире человек, который ценит меня.